Глава 26. Гуляя по пляжу с мужем, наблюдая за волнами, Зоя подумала, что, пожалуй, одна из самых приятных вещей ее неожиданно для нее открывшегося дара это возможность перемещения. В Москве сейчас дождь со снегом, в Австрии около плюс восьми, а здесь плюс двадцать два. Правда, ветрено, но в Португалии ведь в основном ветрено. Так она расположена на стыке Атлантического океана и Средиземного моря. Владимир принес ей и себе рожок с мороженым. Было здорово сидеть на лавочке и смотреть, как огромное солнце садится в океан. Доев мороженое, они встали, взялись за руки, сделали шаг и оказались в комнате в австрийском домике. Заварили ароматного чая с добавками горных трав и сели пробовать заливное. «Очень вкусно! Ты прекрасно готовишь, солнышко!» Нагружать не хочу тебя, но на выходные, надеюсь, ты меня будешь баловать чем-то вкусным, а я тебя на будни. Я надеюсь, когда ты уйдешь в отпуск, если ничего не изменится, чаще бывать в Москве и тебя забирать к себе. Но я не всегда буду дома, ты ведь знаешь. Нужно организовать еще пару центров обучения, как у тебя в Москве, для людей, у кого высокий потенциал, а самостоятельно развить его не получается». Да, Владимир, ведь я могла не написать такое глупое объявление. Дом не нашел бы его, и ничего бы не случилось. Я бы продолжала жить обычной жизнью, даже не подозревая, что у меня скопились огромные силы. Ну, тут и силы постарались, не забывай. Они подвели тебя к тому, чтобы тебе пришлось срочно съезжать с той квартиры. Понимаю. «Милый дом, интересно, у тебя хватило бы терпения обучать такого ученика, как я, с нуля?» «Зоя Николаевна, не представляю даже. Я ведь имею совсем другое направление. Я могу защитить тебя, твоего малыша и твоего мужа от любой опасности здесь, внутри. Это ваша крепость», — ответил дом. «Спасибо. Значит, я здесь могу не беспокоиться ни о чем?» — спросила Зоя. «Совершенно верно», — ответил дом. Все-таки с ее домом было как-то веселее. Он может и пошутить, и пожурить, но ничего, привыкну, подумала Зоя. С утра они были уже в Москве, и ее дом весело их встречал, расспрашивал, где они на этот раз были. Со вторника Зоя начала показывать Гале свою работу, даже оставила ее на полдня, когда ей нужно было подписывать декретный у заведующей. Все бумаги у нее были готовы, и она решила зайти к своему врачу. Я хочу поблагодарить вас за все, за то, как вы относились ко мне. Я хотела бы в качестве благодарности сделать вам что-то приятное и полезное. Ну вот получается, что у вас все пошло наперекосяк. Вижу, мужа сократили, вас почему-то задерживают с переводом. Сгорел какой-то дом, дача, что ли. Я дам совет, как от этого всего избавиться. Ну, давайте. Я уже поняла, что вы женщина непростая. У меня действительно все стало рушиться». Плюс сгорел мамин дом, который мы хотели продать, чтобы поправить материальное положение. Ну так вот, затейте вы капитальную уборку в туалетной комнате. Там у вас какой-то шкафчик ведь есть? Есть. Я его периодически смотрю. Там у меня и доступ к счетчикам на воду, и всякие моющие лежат. Значит так, в перчатках, а лучше в двойных, переберите все там, посмотрите все углы и внизу в дырку, если есть. Вы там найдете что-то, что вы туда не клали. Это что-то возьмите и отдайте в руки своей соседке, такой белобрысой, той, что недавно новую иномарку купила. Есть такая? Врач кивнула головой, мол, есть. Так вот, отдадите прямо в руки и скажите слова, что я сейчас вам напишу. Все. А дальше пусть будет так, как и должно быть. Только соседок так близко в свою квартиру не пускайте и денег им не занимайте». С этими словами Зоя ушла. А врач ушла домой и не стала откладывать эту уборку на потом, после ужина сразу и занялась. Одела, как ей и советовала та пациентка, подвое перчаток и начала. Рассортировала и перебрала банки и коробки с моющими и дезинфицирующими средствами. Потом заглянула вниз и увидела какой-то комочек возле трубы. Так просто достать было сложно – Так она оторвала полку и полностью нырнула в коробку. Она достала этот комок. В грязной тряпке с прорехами, которые были зашиты грубыми нитками, лежала мелочь по десять и пять копеек. Ими уже не пользовались практически. Она сидела, накрыв крышкой унитаз и рассматривала все это богатство. Потом аккуратно завернула это богатство в бумагу и спрятала. На завтра с утра к ней позвонила та белобрысая владелица нового «Лексуса». «Ой, дорогая, я тебе тут денег принесла, ты у меня взаймы просила на днях». С этими словами она протянула соседке пару тысяч. «Не нужно, у меня есть еще, я тебе еще и прошлый долг не отдала». «Так решила отдать», — сказала врач, и вложила комочек с мелочью ей в руку, прошептав при этом заветные слова. Белобрысую перекосила. Она начала орать и обзывать врача последними словами, затем заскочила в лифт. Минут через пять послышался визг тормозов, а затем стук. Там, с одной стороны, уже недели две назад поставили тумбы для запрета сквозного проезда через двор, с разрешения администрации, естественно. И как было их не заметить? В остальном, на работе у Зои было все хорошо. Галя быстро поняла смысл работы. Освоила и работу в Excel. Зоя планировала еще неделю поработать, чтобы остался только месяц до предполагаемой даты. После работы она зашла в салон для рукоделия и выбрала там нитки. Белые, голубые и васильковые. Правда, васильковых она взяла восемь мотков, это для свитера для мужа. А белые с голубым для будущего ребенка. Так же столько же. Домой шла прямо счастливая. Наконец-то она займется любимым делом – рукоделием. В трамвае пожилая бабка начала ее поучать, увидев, что Зоя купила нитки. Мол, нельзя беременным вязать наперед и все такое. Зоя не стала ей ничего объяснять и доказывать, что это все неправильные приметы. Зачем? Портить себе настроение. Я не для ребенка. Беременным вообще нельзя вязать. Начала бурчать бабка и явно хотела насладиться испугом беременной женщины. Хорошо, что не пришлось долго с ней ехать. Зоя вышла, рассуждая, кто же должен готовить все для ребенка, если, например, эта будущая мать – одиночка и живет одна. Или когда ей вязать? Когда ребенок вырастет? Ведь с грудным ребенком не очень-то и повяжешь. Землю в Москве уже покрыл снег, и он лежал уже два дня. Воздух немного стал чище. В это воскресенье она решила посмотреть вдвоем с Владимиром, как строится дом, в котором она будет жить заодно погуляет в небольшом парке рядом. От предвкушения поиска новых узоров Зоя зашла в кондитерскую и купила несколько пирожных. Одно — Михейки, остальные с мужем съедят на завтрак.